Глава первая Ясное дело, на пробежке наш ворд разделился на две группы. Впереди, также демонстративно вырвавшись вперед, упруго бежали Дорин Хатха и его мини-команда. Ну а чуть позади уже я и мои друзья, намеренно отстав от агрессивной троицы. Просто для того, чтобы не накалять обстановку. Правда, Райсана, не знавшая особенностей наших непростых отношений с Дэмом, первое время пребывала в недоумении и даже не постеснялась спросить, почему эти придурки так откровенно нарывались на конфликт. Но к концу первого круга ребята ввели ее в курс дела. Поэтому теперь на хатха она смотрела не недоуменно, а уже прицельно, оценивающе, даже хищно. А как только мы в первый раз пробежали мимо куратора, поравнялась со мной и негромко бросила. Зря ты гурта не дал им по морде сразу. Уверена, в шестером мы легко могли бы их уделать. Отставить, спокойно ответил я. Конфликты не провоцировать, в драки не вступать. Если что, посылайте провокатора ко мне. Послать это мы можем, ухмыльнулся бегущий чуть позади Терри. Причем с превеликим удовольствием. Отставить конфликты, твердо повторил я. Есть отставить конфликты, командир, с готовностью отозвалась Райсана, но следить за Хатхой не перестала и вообще выглядела достаточно воинственно словно уже прикидывала про себя, что будет делать, если ее попробуют зацепить, и как дать достойно отпор трем хамам, которые явно были настроены против нас. Правда, отбегали мы спокойно. Утренняя разминка и короткое знакомство с крепостью для новичков тоже прошли без эксцессов. Дорин больше провокаций не устраивал, его приятели тоже вели себя адекватно, а вот когда Лен Кайра привел нас на полигон и предложил разбиться на пары, Лохматый тут же выступил вперед. «Можно я встану с гурта, Лэн? Куратор с сомнением нас оглядел тогда, когда Айны дружно заухмылялись. Уровень моей подготовки они уже знали и в свое время успели испробовать на себе. Об уровне Дорина мы, естественно, не имели ни малейшего понятия, но Ания все равно кровожадно сверкнула глазами, а во взгляде Райсана промелькнуло явное предвкушение. Нолан и Терри тоже не сомневались в моих силах, а вот Кевин, как обычно, эмоций почти не показывал, но его аура выглядела стабильной, ровной, так что и он, по-моему, не переживал. «Пожалуйста», — кивком позволил нам поспоринговать Лэн Кайра. «Но пока без магии, только к Ханту. Блокираторы у всех работают». Дорин вместо ответа просто молча поддернул рука в показав точно такой же браслет, какие мы с ребятами надели перед пробежкой. Вероятно, хатхы выдали их раньше, поэтому в казарме они и не подошли к столу. И поэтому же, когда мы уходили, там осталось лежать три невостребованных устройства. Что же касается меня, то я просто кивнул, не став заострять внимание на том, что блокираторов у меня целых два, и свой мне пришлось подстраивать под штатный, чтобы приборы не конфликтовали, но при этом блокировали мой дар целиком. Само собой, Лена Кайру я заранее предупредил, да и ребята уже знали». Я им еще в автобусе сказал, что вынужден перестраховываться из-за нестабильного дара, но подробностей пока не сообщал, поэтому про предвидение они еще не знали. Кстати, с блокиратором на практику явился не только я. Оказывается, наш Кевин во время каникул даром времени терял и благодаря усиленным тренировкам сумел наконец-то добрать магию молнии до третьей ступени, сравнявшись по этому показателю с остальной командой. Мы его, разумеется, поздравили, да он и сам был рад, что перестал числиться среди отстающих, А когда Терри осторожно поинтересовался, надолго ли Ларха выбыл из строя, успокоил нас тем, что блокиратор у него максимум на месяц. То есть к началу арея Кевин должен был вернуться в форму, а значит дуэльный турнир, как в прошлом году, мы точно не пропустим. Второй блокиратор ему, кстати, я тоже перенастроил, хотя носить два устройства вместо одного было не очень удобно. Ор, Недовольно фыркнул Ши, когда я осторожно снял его с плеча и отправил посидеть в сторонке. Ор. «Потом ему в глотку вцепишься», — усмехнулся я. «Неужто он ни разу тебе повода не даст?» Йорк после этого успокоился и удовлетворенно пискнул, взобравшись по стене на такую высоту, откуда весь зал стало видно, как на ладони. Ну а зная, с какой скоростью он способен перемещаться, можно было не сомневаться. За поведением Дорина он будет очень внимательно следить, и в случае чего... Если я вдруг облажаюсь, конечно, моментально сиганет нашему общему недругу на голову и исполосует его когтями так, что мать родная не узнает. Пока мы с Хатха присматривались друг к другу, его приятели предпочли встать в пару. Ания и Райсана, вероятно, в силу женской солидарности, тоже решили объединиться. Оставались только Кевин, Нолан и Терри, которым при всем желании было не разбиться на две пары. Но Лэн Кайро быстро разрешил это затруднение, поманив Дерса и предложив поспоринговать вместе с ним. Дальше я уже не стал отслеживать ситуацию, потому что в этот момент нам дали команду к бою. И как следовало ожидать, Дорин тут же сорвался с места, явно планируя настучать мне по репе, чтобы показать, кто тут самый крутой. Ха. Двигался он довольно хорошо. Шустро. Плюс не погнушался провести обманный маневр, да и ударил тоже достаточно сильно. Если б попал, то при ударе мог бы поставить мне синяк, но я не доставил ему такой радости, поэтому для начала просто уклонился. Затем какое-то время сохранял дистанцию, чтобы понять, что он собой представляет как боец, и лишь когда стал ясен его настоящий уровень, когда я доподлинно выяснил, что Хатха успел добраться аж до шестой ступени, но при этом до мастера так и не дошел, то вот тогда я провел ответную серию ударов и без особого труда уложил его на лопатки. Причем так, что тот, прилично долбанувшись затылком от пол, на пару мгновений даже вырубился. Ур! удовлетворенно проурчал сверху Юрк, когда враг оказался повержен, а я спокойно отступил на шаг, давая хатха время прийти в себя. Дори, начнувшись, шумно выдохнул. Пару раз ошалело моргнул. Потом, наконец, осознал, что лежит на полу и сам не знает, как там оказался. Проворно вскочил — но тут же сдавленно ругнулся и непроизвольно потрогал затылок, на котором уже должна была вздуться немаленькая шишка. «Гурто, хатха, закончили!» — велел Лэн Остен, уверив, как скривился мой противник. «Да, приложил я его порядочно. Ровно настолько, чтобы вывести из игры, но не больше». «Хатха, в лазарет! Гурто, замените меня в паре с дырцем. Я пожал плечами и пошел к Терри, провожаемый сразу тремя раздраженными взглядами. Но куратора Дорина слушаться не посмел, поэтому коротко ему поклонился и покинул полигон, честно отправившись к целителям. Тогда как Терри ему вслед выразительно оскалился, да и девчонки жестами показали, что мое милосердие оценили, но были бы рады, если бы Хатха сегодня схлопотал по полной программе и хотя бы так сообразил, что с нами шутки плохи. «Молодец!» — ухмыльнулся Терри, когда мы встали в пару. «Красиво его уложил, прям как по методичке!» «Я только плечами пожал». Спаринговать с Дорином мне было ни к чему, доказывать ему что-то, тем более. И вообще, этот Терри напрашивался ко мне в ученики, поэтому с ним-то я как раз поспоринговал с удовольствием. То есть и на Маты его несколько раз аккуратно кинул, и смертельный удар в голову обозначил, и на допущенное во время поединка ошибки указал. И вообще отработал с полной отдачей. Так что Дерс после боя был мокрым, как мышь под дождем, и дышал, как будто только что на пределе сил, пробежал стометровку. «Лен Остен, можно я следующее?» С надеждой посмотрела на куратора Ани, как только нас с Терри развели в стороны. А потом я тут же встряла Райсана, к удивлению и Лена Кайры, и оставшихся неудел Хатхе. «Лен, имейте совесть!» С притворным возмущением проворчал Нолан. «Вы с ним уже споринговали. Дайте же и нам получить от гурта по первое число». «Э, нет. Я, в отличие от вас, желанием получать от него не горю. Тем более с таким украшением». Со смешком поднял руки Кевин, заодно продемонстрировав нам мощный блокиратор на левом запястье, который, как и мой, блокировал лишь одну ветвь в магическом даре. А именно магию молний, тогда как магия воды и сопряженная магия по-прежнему оставались ему доступны. «На сегодня и в ближайший месяц я пас. А вот потом посмотрим. Так что, Гурта, не расслабляйся». Я только оскалился. «Предлагаю девушкам попробовать вдвоем только к Ханта». «Хотя, если Куратор разрешит, готов попробовать с вами также и с магией». «Да», — чуть не подпрыгнула от радости Райсана. «Да, да, да, я согласна». А Аня вопросительно обернулась к Лену Кайре. «Лен, можно нам поработать в режиме двое против одного? Мы постараемся ничего тут не испортить и не сломать». Тот озадаченно посмотрел сначала на девушек, потом на меня, но все же счел нужным уточнить. «Боец Гурта, вы уверены, что хотите рискнуть?» «Ну да». «Две именитые Ленны с боевого факультета против одного маготехника самородка Я спокойно кивнул. «Уверен». «Хорошо», — задумчиво ответил мужчина, одарив меня еще одним взглядом, на этот раз оценивающим. «Двое против одного, магия и кханта. Блокираторы можете отключить. Боец Гурта, ваш личный блокиратор настроен на работу по требованию?» «Нет, Ленн, но он работает избирательно, только на одну ветвь. Мне это не помешает». Тогда прошу на ринг. Ленна, надеюсь, правила проведения групповых поединков вы еще не забыли? Девчонки радостно закивали, заулыбались и чуть ли не в припрыжку кинулись в мою сторону. Смотрите, не пораньтесь! С серьезным видом напутствовал их уставший Терри, но те только отмахнулись. Тогда как Лэн Кайра просто дождался, когда Ленна окажется вместе со мной на ринге, активировал магическую защиту, и как только мы показали, что готовы, негромко скомандовал. Хэтч надо сказать нашей девчонке райсану за прошедшие полгода мы уже привыкли считать своей это нечто причем и в обычной жизни и особенно в бою настоящие бести не знаю правда когда они с ней успели договориться как то этот момент из виду я упустил однако в поединок они вступили слаженно одновременно с полным пониманием того что делают так что вместо двух симпатичных девчонок я оказался перед лицом достаточно серьезных противниц, да еще и на редкость сильных магичек, с которыми следовало держать ухо востро. Пожалуй, если бы последние полгода меня не натаскивали в школе Харантао именно на такие бои, я не рискнул бы связываться с нашими красотками одновременно, но мастер Тио хорошо меня погонял. Противники в его классе тоже были достойными, так что опыт поединков в режиме один против двух и даже один против трех у меня уже был, и я не опасался, что случайно кого-нибудь пораню. Правда, для этого мне пришлось приглушить эмоции и оставить модуль на подстраховке, на случай, если кого-то из девушек все таки занесет на повороте. Плюс Ши видел на троих сверху, плюс Эмма, как всегда, стояла на страже моих интересов. Правда, с некоторых пор в присутствии Райсана и Кевина я попросил подругу соблюдать осторожность. Да, пока нами не было замечено подозрительных активностей и предпосылок к тому, чтобы ее обнаружили. Да, по сравнению с Леном Лайеном или Моррах, ребята были еще слабы, как менталисты. Но с учетом того, что даже сейчас я не знал всех их возможностей, в том числе и в отношении магии разума, не говоря уже о таланте, то всякого рода случайности по-прежнему были возможны. Так вот, о девчонках. Едва прозвучал сигнал к бою, Эти фурии атаковали меня одновременно, причем сразу по всем фронтам, использовав для этого и стихийную магию, то есть огонь, воду и воздух, и даже ментальную. С ментальной, естественно, Райсана постаралась, чтобы уж свалить меня с ног, так свалить. Ну или хотя бы сбить с толку. Но на ее беду этот этап обучения я тоже давно прошел, поэтому мою защиту она так и не пробила. Ее молнии и огненные снаряды Босха я тоже какие-то просто отбил, а какие-то поймал на щиты и отбросил на внешнюю защиту. Затем еще какое-то время дал им поразвлечься, попутно шлифуя свои собственные умения и регулируя мощность магических щитов. Заодно посмотрел, на что наши девушки стали способны после каникул. Отдал должное Босха, которая, как я и Кевин, последние две недели явно провела в усиленных тренировках. Отметил, что она по основной стихии уверенно продвигается к четвертой ступени мастерства. Обнаружил, что за зиму у нее появилось несколько новых приемов. Мысленно похвалил ее за прогресс. Плюс посмотрел, какие еще удары способны выдать бойкое и настырное до безобразия Нарасха. С приятным удивлением обнаружил, что ей, в отличие от меня, достаточно легко даются и молнии, и общая магия воздуха. Причем общая магия у нее доминировала — Заодно выяснил, что по данному направлению она совершенно точно была не ниже второго уровня, что для первогодки было отличным достижением, и, в общем-то, получил немало удовольствия от схватки, которая хоть и не шла ни в какое сравнение с поединками, что устраивал мне мастер Тио и его ученики, но все равно девчонкам было чем гордиться. И они действительно могли создать мне массу проблем, если бы я не проходил все это раньше, да еще и с более старшими коллегами» правда, со стороны могло показаться, что это не так. Девчонки атаковали меня так рьяно, что на моих щитах места свободного не было. Куда ни плюнь или неистово ревел огонь, или яростно били молнии. В промежутках свирепо гудели воздушные диски и стегали воздух такие же полупрозрачные хлысты. По ногам гулял свирепый ветер. Вредная босха, как когда-то на турнире G1, даже вторую стихию не погнушалась использовать и пустила по полу несколько водяных ручейков — в надежде застать меня врасплох и подвесить впоследствии на ледяных кольях, но не свезло. Я, как и раньше, заметил ее маневр вовремя, и повторную попытку на пробить мою ментальную защиту тоже, поэтому щиты еще немного укрепил, воду они просто тихо слил в пространственный карман, куда она утекла, как в черную дыру, от огней и молнии отбился, несколько особо крупных снарядов бессовестно отразил и отправил в обратную сторону — Попутно отработал комбинированную защиту, соединив свою знаменитую спираль и несколько магических фигур. Обкатал, так сказать, новые умения в боевых условиях. Однако, когда я узнал все, что хотел, и вознамерился закончить поединок, девчонки все-таки смогли меня удивить. И вместо того, чтобы продолжать работать с магией, они внезапно разделились, после чего Боска осталась стоять на месте и попыталась задавить меня своим огнем, попутно все еще пытаясь устроить водяную ловушку, тогда как Нарасха... Нарасха в какой-то момент вдруг окуталась необычной защитой, которой я раньше ни у кого не видел, и ринулась вперед, явно намереваясь перейти в ближний бой. Угу, Я аж передумал заканчивать схватку одним ударом. Очень уж мне хотелось разобраться, что за трюк использовала Нарасха, чтобы безопасно ко мне приблизиться. Более того, я не понимал, как ей вообще это удалось. Однако ни один из моих щитов, в том числе комбинированный, на нее попросту не отреагировал, поэтому девчонка спокойно промчалась сквозь мою защиту, приблизилась на расстояние удара и сознанием дела принялась меня отвлекать, пока Босха готовила что-то по-настоящему убойное. При этом к и Райсану я целых полгода учил сам. Можно сказать, своими руками исправлял ее типичные ошибки, поэтому сегодня она продержалась против меня чуточку дольше, чем обычно грамотно сочетала обычные удары и магию, чтобы я не дайтерно не вспомнил про оставшуюся в стороне Анию. И она честно старалась, усиленно мельтишила у меня перед глазами, лезла на рожон, прям-таки нарывалась на тумак, но я держался на чеку. Ни разу не ударила ее в лицо, хотя руки и ноги точно отбил, и завтра, если она не обратится к целителям, там появится целая росса псиняков. Да и с защитой, хоть и не сразу, все-таки разобрался — и мысленно присвистнул, обнаружив, что это не просто стихийное, а, вероятно, какое-то скрытое родовое умение, позволяющее Нарасха временно игнорировать магию. Правда, не любую, а прежде всего магию молнии и магию воздуха, то есть как раз мои основные умения. И зная, что магический дар приобретает и развивает устойчивость к конкретному виду магии, лишь тогда, когда усиленно прокачивает эту самую ветвь магии, мысленно восхитился Нарасха. Дайн. Все-таки я в ней ошибся. Судя по всему, магия воздуха у нее была не второй, а третьей ступени. Иначе подобное умение она просто не смогла бы приобрести. Просто до поры до времени Райсана, как и я, придерживала свои таланты. Искусственно занижала силу ударов. Демонстрировала гораздо более слабый уровень, чем на самом деле. И если бы я не знал некоторых особенностей развития магического дара, и в том числе схемы прокачки его устойчивости если бы у меня на руках не имелись выкладки специалистов с базы Талнарейн, где все эти закономерности были четко прописаны. да, На одной стихийке я бы, наверное, ей проиграл, но меня, как обычно, выручила сопряженная магия. А точнее, магия пространства. Поэтому, как только стало ясно, зачем эта поганка взяла огонь на себя, я нутром почуяв, что пора, проворно расщепил пространство и благоразумно свалил на другой конец ринга. Мгновением позже, рядом с тем местом, где я только что стоял, прямо из воздуха возник здоровенный, плечистый, похожий на самого настоящего огра огненный великан с таким же здоровенным мечом. Вокруг него полыхнуло яркое пламя, а гигантский меч с ревом и грохотом рухнул на пол, умудрившись пробить в нем здоровенную, мгновенно заполнившуюся пламенем дыру. Бах! Ай да босха! Фу, умница! Что тут еще скажешь? Нараска, естественно, успела при этом отпрыгнуть, а потом выжидательно уставилась на неистово ревущий, рвущийся к потолку огонь, ожидая, вероятно, раздающиеся оттуда ругани. И было видно, что появление огненного голема неожиданностью для нее не стало. А вот я, к ее большому сожалению, стал. Вернее, не я, а внезапно появившаяся вокруг нее фигура стабильности с направленными внутрь сотнями молний, которая, подобно клетке, опустилась на девчонку сверху и заперла ее внутри полностью контролируемого мной пространства. Нараска, оказавшись в ловушке, резко вскинула голову. Запоздала поняла, что от меча я ускользнул, негодующе вскрикнула, вскинула руки, но было уже поздно. Моя фигура оказалась создана заранее, поэтому слабых мест в ней по определению не было. Ее устойчивость я тоже тщательно рассчитал причем сама по себе фигура не относилась к стихийной магии, поэтому необычный щит девчонки на нее попросту не подействовал. Боска я тоже жалеть не стал. Раз эта хулиганка чуть меня не переиграла, то пока она, как и Райсана, опрометчиво засмотрелась на бушующее пламя, полагая, что внутри я спекусь, как миленький, я одновременно с клеткой создал приличный по силе воздушный кулак, демонстративно шарахнул им перед самым носом у огневички, Да, естественно, непроизвольно отшатнулась, ее правая нога сделала шаг назад, ну а там. Там ее уже с готовностью ждал мой пространственный, незаметно перемещенный в нужное место карман, до краев, наполненный водой самой Босха. Так что наша огненная королева ожидаемо потеряла равновесие, с воплем рухнула вниз, с головой ушла в ледяную воду, возмущенно забулькала, а когда вынырнула, вымыкшая эндонитки, ошеломленная, растерянная, наконец-то увидела меня, оказавшуюся в ловушке Райсану, затем заметила своего истаивающего могучего, воистину великолепного, но оказавшегося совершенно бесполезным голема, после чего поняла все и так же неожиданно расхохоталась. — Гурта, как тебе не стыдно? — спросила она сквозь смех. — И как ты вообще посмел нас победить? Я усмехнулся и, подойдя, протянул ей руку. — Ну, вот такой я нехороший человек. Кто-то, понимаешь, големов втихаря создавать научился, а кто-то даже девушкам проигрывать не любит. Мир. Она фыркнула, но все-таки ухватилась за мою руку. Мир. Но я хочу понять, откуда ты узнал про голема? И как дай не тебя задери? Ты умудрился победить нас обеих. Я только плечами пожал. Подумаешь, в очередной раз предчувствие сработало. А потом резким движением выдернул босха из воды и, подсобив себе немного магии и воздуха, поставила ее на ноги на всякий случай придержав за талию, чтобы не свалилась обратно. Девчонка на мгновение замерла, пытливо уставившись мне в глаза. Молча, настойчиво, словно искала в них что-то, известное только ей. Я вопросительно приподнял одну бровь. «В чем дело? Не понравилось, что попридержал?» Решила, что в ее случае это выглядит оскорбительно. «Поединок окончен. Победитель Лен Адреа Гурто». Очень вовремя раздался чуть в стороне голос Лена Остена, и одновременно с этим магическая защита над рингом погасла. Я отпустил Босха и отступил на шаг. «Спасибо за бой», — отведя взгляд, пробормотала она, после чего зябко повела плечами, откинула с лица мокрые волосы, зыркнула в сторону несколько растерянной райсаны и быстро ушла, оставив стойкое ощущение недоговоренности. Завтракали мы с ребятами за отдельным столиком, ничуть не удивившись тому, что троица Хатхе снова отказалась к нам присоединиться. К тому времени Дорин уже вернулся от целителей. Шишки на его голове больше не было, Аня успела высушить волосы и переоделась, а когда вернулась, то вела себя совершенно обычно. Но разве что язвила чуть побольше, чем всегда, и в эмоциональном плане закрылась полностью. Что с ней, надо сказать, случалось нечасто. О том, что она действительно закрылась, я понял, увидев ее ауру, сжавшуюся в комок, уплотнившуюся и словно приготовившуюся защищаться. А еще у босха облачко сознания заметно уменьшилось в размерах. Как если бы наша королева инстинктивно его свернула в попытках минимизировать ментальную активность. Ну или же что-то скрыть, что для нее тоже было не очень свойственно. «А все-таки хороший был бой», — хмыкнул Нолан с удовольствием, уплетая горячую кашу. — Гурта сегодня показал на редкость красивый поединок, да и наши девчонки, прямо скажем, превзошли сами себя. — А нет, твой огненный голем — это просто блеск! — не постеснялся признать очевидное, вечно конфликтующий с босса Терри. Та, сдержанно, не без гордости улыбнулась, а потом демонстративно вздохнула. — Жаль, что Гурта он даже краешком не зацепил. — Если бы зацепил, в лазарет он бы отправился вместе с Дорином усмехнулся Кевин, мельком покосившись в сторону дальнего столика, где с хмурым видом поедали кашу хатха. «Хотя сам голем был на удивление хорош. Я даже не подозревал, что ты такое умеешь». Ания едва заметно смутилась. «В каникулы научилась. Учитель предложил поэкспериментировать с этой темой, ну, вот я и постаралась». «Молодец. Голема создала очень быстро. Программу для него придумала простую, но эффективную. Я бы, наверное, не успел от него увернуться». «А вот Гурта успел». «Да, дрэ с любопытством повернулся ко мне Нолан. «А, кстати, откуда ты узнал, что там будет именно Голем?» Я фыркнул, а сидящий рядом со мной и старательно жующий листок свежего салата Йорк приглушенно заурчал. Почувствовал, что что-то готовится. Почувствовал? Недоверчиво прищурился Терри. «Так у тебя поэтому блокиратор появился», — сдержанно полюбопытствовал Кевин. «Да и мое ощущение тебя стало, скажем так...» «Иным?» «У меня тоже», — проворчала Нарасха, сидя, как обычно, рядом с Ноланом. На завтрак она, как и все, взяла себе ароматную кашу, но разбавила ее фруктами и свежими овощами. Ларха дело говорит. «За последние месяцы, особенно за последние две недели, гурта в плане магии сильно изменился». Ребята удивленно на нее посмотрели, а потом закономерно повернулись ко мне. «В каком смысле изменился?» — наконец осторожно уточнил Сарха. Райсана недовольно насупилась, а Кевин вопросительно на меня посмотрел. Мол, можно ему поделиться своими умозаключениями, или же я хотел бы сохранить свои достижения в секрете. Я спокойно кивнул. «У него ментальная защита сильно подросла», — тут же сообщил Ларх и всем желающим. И на уровне сознания он стал ощущаться совсем по-другому. «Я еще прошлым летом это почувствовал, когда вы у нас гостили, но тогда изменения были едва заметными». Я поначалу даже подумал, что показалось, но этой осенью они стали более выраженными. А сейчас Гурта в плане магии вообще словно другой человек. Скорее человек с другим уровнем дара, более точно определила суть проблемы Райсана. Причем не просто магии, а конкретно магии разума, которая в начале года у него едва-едва определялась, а сейчас, по моим ощущениям, ну просто очень здорово подросла. «Что, правда?» — чуть не подавился булочкой Терри. Да и Нолан с Анией уставились на меня во все глаза. Я угукнул. Говорил же, что менталисты узнают друг друга с одного взгляда. Не знаю, правда, как именно ощущали мое сознание Кевин и Райсана. Заметила ли что-нибудь во мне Ания, но что-то такое точно было. Иначе они бы сегодня промолчали. Может, дело еще и в том, что осенью он постоянно носил с собой защитные артефакты? Ради справедливости добавил Кевин, когда за столом воцарилось озадаченное молчание. «Причем достаточно сильные, потому что после прошлогодней практики я ни разу не смог на него настроиться. А сейчас и без артефактов не могу. У него защита стала такой, что мне к ней уже не подступиться». Терри помотал головой. «Погодите, погодите! То есть вы хотите сказать, что у нашего Адре в даре открылась еще одна ветвь?» «Судя по всему, да», — настороженно отозвалась Босха. Я тоже заметила, что с осени Гурта в плане менталистики стал немного другим. Но он же сопряженный маг. Для него это вроде как нормально. Или нет? Просто прогресс идет очень быстро. Испытующе взглянула на меня на Расха. И для самородка это совсем нетипично. Я спокойно встретила ее взгляд. Мои учителя тоже считают, что со мной что-то не так. Поэтому обучение проводят по какой-то комбинированной экспериментальной методике. Из-за этого у меня в последнее время дар качается на грани нестабильного, а в таком состоянии, как говорят, он развивается в несколько раз быстрее. Поэтому и блокиратор мне теперь приходится носить частенько». «Так это ты ветвь разума блокируешь?» — запоздало сообразил Терри. «Ты что, еще одну ступень по сопряженке взял?» «Да, на каникулах. Один из моих учителей малость перестарался, ну и вот. В общем, у меня ветвь разума открылась еще весной». Осенью резко подросла, а я, как на новый уровень перешел, с непривычки еще и начудил порядочно, так что в каникулы мной занимались особенно плотно. Дырс недовольно насупился: А что ж ты нам сразу о новой ветви не сказал? Да она тогда даже нулевка еще не была. Так зачаток не больше. А потом баца резко пошла в рост. Мне, как обычно, велели по этому поводу не распространяться и попутно нашли еще одного учителя. А тот настолько рьяно за меня взялся, что у меня сейчас ветвь разума развита до второй ступени, как у Кевина». «Как до второй?» «Так быстро?» — опишила следом Затери и Босхо. Да и остальные выглядели озадаченными. «И это при том, что Ларх учится на факультете спецдисциплин, а ты нет?» «Школа такая, куда я теперь хожу дважды в неделю, специализируется на магии разума и считается в Таирине лучшей», — не согласился я. «А про Лена Лаена Осларене?» которому меня отдали в обучение. Думаю, вы и сами наверняка слышали. Я точно слышал, задумчиво проговорил Кевин. Говорят, он, если не сильнейший, то один из сильнейших менталистов в стране. С таким учителем ты и правда можешь прогрессировать гораздо быстрее, чем я на стандартной академической программе. Да и причину, по которой тебя просили не распространяться, об этом тоже могу понять. Это мы уже привыкли, что ты идешь вперед с такой скоростью, что даже старшие рада не поспевают. А для остальных это совершенно ненужная и порой даже опасная информация. Ну и соблазн, конечно. А также повод для ссор, зависти и раздоров. Я бы тоже на твоем месте помалкивал о своих успехах. Да и про твои распространяться не буду. Так спокойнее. Я молча ему оцалютовал. Кевин прав. Пробормотал Нолан, тем самым еще раз доказав, что друзей я себе выбрал правильно. «Про такие достижения и впрямь лучше не болтать. Тот же Айрт с ума сойдет от злости, если узнает, что какой-то самородок посмел его обойти». Терри наморщил нос. «Согласен. Хотя мне все еще чуточку обидно, что мы не сразу узнали о новой ветве Адрея. Но в то же время не могу отрицать, что у каждого из нас по-прежнему есть секреты. Кто-то про талант помалкивает, Кто-то развивается быстрее остальных, у кого-то родственники с большими связями, а кто-то вообще, может, уже венец стана на голову примеряет. В общем, как друг я хотел бы знать больше, а вот как маг наоборот, всеми руками и ногами за сохранение семейных и родовых тайн. Это вопрос безопасности. Так что, Гурта, спасибо, что рассказал. И не обращай внимания, если я иногда ворчу не по делу. Хех, так и знал, что они меня поймут. Поэтому, собственно, и не свернул разговор в самом начале. «И все равно это очень опасно», — проворчала Ания, непримиримо насупившись. «Адреа, я за тебя волнуюсь». Я только улыбнулся. «Спасибо. Но мастер Даэй еще три года назад предупредил, что поведет меня по самой кромочке. И пока поводов сомневаться в нем у меня нет. К тому же за своим состоянием я и сам постоянно слежу. Да Даорн присматривает. Он, кстати, в Арыев переедет» так что в скором времени тренироваться мы сможем вместе. Да и видеться будем каждый день, а не раз в несколько месяцев, как раньше». «В Тайрин? тут же навострил уши неугомонный Дерс. «Что, совсем? «Да, ему новую должность в военном министерстве предложили. Он по этому поводу долго думал, но буквально на днях все-таки определился с решением». «Вот это новость!» — удивленно вскинула брови Ания. «Поздравляю, Адреа!» Как обычно сдержанно отреагировал Кевин. «Когда близкие рядом, это ценно!» «Согласна», — тут же поддержала его Райсана, а Нолан лишь одобрительно кивнул. После чего разговор плавно перешел на другую тему, и о моем ненормально развивающемся даре постепенно забыли. «Ну, как забыли?» Это Терри легкомысленно отмахнулся и с готовностью подхватил новую тему. Принявшись переживать по поводу того, что с приездом наставника я и из общаги могу переехать, Даже посетовал, что может вскоре остаться один. Заодно поворчал на меня за то, что я его бросаю. А вот остальные запомнили мои слова и сделали зарубку в памяти. Аня, которая внезапно стала чрезвычайно задумчивой. Райсана, которая только с виду слушала болтовню Дерса, а на самом деле тоже напряженно размышляла. Да и сам Дерс болтал больше для того, чтобы заполнить неловкую паузу. Он ведь тоже не дурак и тоже умел делать выводы. Так что к теме моего странного дара и особенностей развития мы непременно вернемся. И перехватив изучающий взгляд Ларха и не менее внимательный оценивающий взгляд от Сарха, я ни на миг в этом не усомнился.